Вынуждена была отметить главенствующие в зале съезда пораженческие настроения людей, глубоко разочарованных жизнью в Израиле. Предполагалось, что Голда Меир выступит под занавес, но пытаясь предотвратить провал съезда, она поспешила произнести речь сразу же после того, как в кулуарах случилось несколько инфарктов с особенно отчаявшимися олим. Именно там скончался приехавший из Риги Александр Друз, над которым застроптивость долго и методично издевались сахнутовцы. Слова госпожи премьер-министра нелегко было расслышать из-за непрестанных выкриков из зала. Вот почему, не полагаясь на память моих собеседников, я воспользуюсь выдержкой из официального отчёта. Мне очень больно слышать С каким упоением и энтузиазмом здесь говорят, что всё у нас плохо. Сердце моё переполняется болью, когда я думаю, что в России узнают, что происходит здесь. Требуются ли лучшие доказательства, не избывной ненависти к печальной израильской действительности, которую принесли с собой на съезд обманутые люди, только ещё начавшие вкушать прелести рая на земле предков? И требуется ли лучшее доказательство того, на какие ущешрения и провокации идут сионисты, только бы скрыть от человечества и прежде всего от народов социалистических стран истинное положение вещей. Просматривая израильскую прессу, я вначале поражался странной лёгкости, с какой самые высокопоставленные лица вплоть до министров спешат после провалившегося съезда признать и даже осудить грубость, чёрствость и изощрённый бюрократизм чиновников по отношению к олим из социалистических стран. Своими недоумениями я поделился с известным австрийским публицистом Гансом Волькером, глубоко изучившим трагические проблемы, порождённые пресловутой абсорбцией за них Олим тоже вначале поражает и подкупает подобное самокритика израильских заправил. Услышал я в ответ. Но потом Олим начинает понимать, где тут, как говорится, собака зарыта. Начинает догадываться, что это самокритика обдуманный коварный приём. Израильским руководителям больше всего на свете не хочется признать перед всем миром что бывших граждан социалистических стран в Израиле катастрофически разочаровывает сама суть, сама природа израильского образа жизни, и в целом, и в мельчайших деталях. Сионистские идеологи ведь прекрасно знают, когда олим начинают вспоминать, что они потеряли и осознавать, что приобрели, настоящее представляется им мрачным а на фоне воспоминаний о потерянном — совсем беспросветном. Поэтому сионизм готов свалить все на бюрократизм своих чиновников, на отсутствие жилья, на невозможность получить работу по специальности, словом на что угодно, только бы не признать своего морального нравственного поражения. Не признать, что для тех, кто жил в социалистической стране, израильская жизнь не в моготу. И еще до смерти не хочется израильским руководителям признать одно – особенно убийственное для их государства обстоятельство. Некоторые профессии, нужные и распространенные во всем мире, даже в так называемых развивающихся странах, отданы в Израиле на откуп людям без должной подготовки и квалификации, таким, кому можно платить жалкие гроши, кто согласен выполнять свою работу, как говорится, между прочим точность этого замечания Ганса Волькера я оценил после того, как выслушал грустный рассказ бывшего румынского гражданина Рахмеля Константиновского. В Вроде только мы вышли из самолёта, нас подвергли положенному допросу сыхнутовцы. Я портной, жена никакой специальности не имеет. И поэтому, когда нас спросили о профессиях, Я поспешил, не без гордости, ответить, что дочь у нас библиотекарь со специальным образованием. Сахнутовец посмотрел на меня так, словно я свалился с луны. «Я вас спрашиваю о настоящей профессии, а вы мне морочите голову каким-то библиотекарем. Скажите лучше, умеет ли ваша дочь делать что-нибудь такое, за что полагается получать жалование?»